Тут они, словно не спят, не едят, каждая дюжина, как один человек, готовый вперед. Суровое, светлое воинство, поднялись и летим в зной, или в лютую вьюгу, нет там преград, расступаются народы. Врываемся и берем, спасаем. Если сигнал истинный был, берем и спасаем, потому что она там и вправду есть. Книга Позвала, поманила, голос подала, привиделась. А если сигнал ложный, ну, значит, нет ничего. Вот как у Константина Леонтьича. Ничего, кроме мусора. А с Константином Леонтьевичем глупо вышло. А почему? Да потому что ехал себе бенедикционях. Туча, туча весь набряк и оплыла от дум. А думы темные, слезливые, как осенние тучи. Что на небе тучи, что в грудях.